Еще вечером я была решительно настроена на то, чтобы с самого утра пойти в офис и раздобыть еще что-нибудь. Но проснувшись утром, поняла, что не хочу никуда идти. Причина такого нежелания была очевидна. Максим Владимирович. Встречаться с ним почему-то совсем не хотелось. А точнее, было ощущение, что он обязательно потащит на речку и придется как-то отговариваться. А еще осталось невыясненными столько вопросов. «Цветы, прекращенная проверка, откуда он взялся ночью около гостиницы?» Я спустилась позавтракать. Моему изумлению не было предела, когда я увидела Максима Владимировича, вкушающего гречневую кашу за столиком у окна. Он помахал мне рукой, приглашая на соседнее место. Деваться было некуда. Присела рядом с чашечкой кофе и бутербродом. «Доброе утро!» «И это весь ваш завтрак?» — усомнился он. «Доброе. Да, я утром не люблю много есть. А я наоборот, как видите». И он с аппетитом поднес ложку с кашей карту рту. «Вы в офис пойдете?» «Нет, я решила тут поработать. У меня ноутбук с собой. А материал мне вчера Игорь предоставил». «Да, конечно. Я вам, кстати, тоже могу материальчик подкинуть». Я очень заинтересован, чтобы все было проверено максимально тщательно. Дела принимать, не шутки. Спасибо, подкидывайте. А вы что, в этой же гостинице живете? Осенила вдруг меня догадка по поводу одного из моих вопросов. Да, пока тут. А потом жилье сниму. Не нашел пока. У меня номер тридцатый, если что. Это что, интересно, если что? Ну, знаете ли. Вы мне букет подарили тогда, я не поняла, за что. Я его подруге отдала, ей нужнее. Наденька, за что же вы так? Я от чистого сердца, в знак благодарности. Это моя работа, я за нее зарплату получаю, и не цветами. Я все понял, больше не буду. Цветами. У меня перехватило дыхание от такой наглости, а мой собеседник тем временем мило улыбнулся, Взял поднос и, пожелав мне приятного дня, удалился. Закончив с завтраком, я поднялась к себе. Пока ничего интересного в папочке, отданной мне Игорем, обнаружить не удалось. Бухгалтер, по всей видимости, был человеком порядочным и на редкость аккуратным. Аккуратный бухгалтер – явление достаточно распространенное, но честные и порядочные представители мира дебета и кредита мне еще не встречались. Либо здесь был какой-то подвох, либо мне наконец-то посчастливилось наткнуться на практически вымерший вид одной из древнейших профессий. В двенадцать в дверь постучали. Ждать мне было некого, и я решила, что это вездесущий Максим Владимирович. Поэтому пошла открывать дверь с уже испортившимся настроением и намерением отказаться от всего, что бы он мне не предложил. «Вам телеграмма!» — сообщил человек за дверью. — Распишитесь. Мне протянули листочек и ручку. Я расписалась. Курьер моментально скрылся из виду, будто его и не было. Но в руках осталась телеграмма. Я прочитала и не поверила своим глазам. Осталось два дня. Или умрешь. Что за ерунда? Я покрутила в руках бумажку. И вдруг меня осенило. — Максим Владимирович! Но ради чего? Что за игры такие? Явно у него рыльца в пушку. Решил меня такими штуками из строя вывести. Не получится. Ни на ту напал. Хотя не давала покоя нестыковка. Почему именно два дня? Он мне дает два дня на то, чтобы убраться отсюда и не мешаться под ногами? Иш нашел кого пугать». Первым порывом было направиться в офис и прижать к стенке этого Максима Владимировича. Потом я решила, что в офис все-таки не пойду. Там, может быть, еще и Игорь, придется вести себя прилично. Поэтому я отложила разговор до вечера. Уж на ужин-то этот павлин самодовольный точно явится, кашку кушать. В суете я совсем забыла, что дома у меня Маша, Сережа, наверняка ждут от меня звонка. Я открыла ноутбук и включила скайп. Ответили сразу, как будто чувствовали, что я позвоню. «Мама, ты когда вернешься? Я сегодня с папой в кино ходила». «Как в кино? А садик?» «Так сегодня же выходной». «Точно, я и забыла. Молодцы. А папа где?» «А он там, в спальне. Диван ремонтируют. Тут тетя Нина зашла, она помочь решила». «Так они там вместе?» «Ну да». Я хотела им тоже помочь, но тетя Нина включила мне мультики и на планшете дала поиграть. А еще мы торт купили. Так ты когда приедешь? Маша, я еще только вчера сюда приехала, мне надо дела закончить. Тогда и приеду. Ты передай папе, чтобы тетя Нине диваном не прищемил что-нибудь. Ага, скажу. И Маша закричала, повернувшись в сторону спальни. «Папа, не прищеми тетя Нине что-нибудь!» Вместо ответа за дверью послышалось что-то невразумительное, похожее на стон, что и требовалось доказать. «Маша, а ты кушала?» «Мама, так я тебе же сказала, торт купили. Такой вкусный, ты не представляешь!» «Представляю. Ну пока, я, может, тогда вечером еще позвоню». Мысли про телеграмму моментально улетучились из моей головы. «Что нам смерть, когда они там диван ремонтируют?» Сережа, как он мог? Семь лет вместе, столько пережито. А Нинка, как она могла? А может, зря я это? Может, они и в самом деле решили диван починить? Там механизм заедал. Но почему звать Нинку? Обычно в таких случаях мужиков зовут. В конце концов, у Нинки муж есть, Толик. Точно, надо у него узнать». «Ага». «Толя, тут Сережа с Нинкой диван чинили в мое отсутствие. Ты не знаешь, что там сломалось? Пойди подсоби, свечку подержи». У меня ото всех этих мыслей и переживаний буквально отнялись руки и ноги. Я легла на диван и моментально вырубилась. Мне снился Серёжа. Он бежал за мной с огромным букетом роз и кричал, «Кто тебе его подарил? Я тут диван чиню, а ты там букеты, не пойми от кого получаешь». Я хотела убежать от него, но ноги завязли в какой-то трясине, и я только шептала, с трудом отмахиваясь от этого ужасного веника с колючками. — Я не виновата, я не брала, а ты с Нинкой!